Глава двадцать четвертая. Одним д н ё м составление проекта не ограничилось. Густов свозил черновик среднему брату на показ, меня с собой не взял. Фаворит продержал бумаги неделю и вернулся с несколькими пометками. Поскольку воля Эрнеста Иоганна была все равно что закон, пришлось принять все замечания. Собственная безопасность заботила временщика ничуть не меньше безопасности государни. В новой редакции документа дворцовая рота стала подчиняться и под полковнику из Майловского полка, то есть Густаву Берону. Впрочем, моим планам эти изменения ни коим образом не мешали. Главное, возле трона появится реальная сила, способная доставить массу неприятностей сторонникам Елизаветы.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 Не все они в итоге стали офицерами, но да не о том речь. Я учился в и н ь я з е на всю группу у нас было только трое парней, остальные девчонки, озабоченные не только учёбой, но и нехваткой мужского общества. Не стоит думать, что пребывая в таком малиннике, мы шли на расхват. Ирония судьбы, наша троица в глазах сокурсниц с к о т и р о в а л а с ь чуть выше плинтуса. Очевидно, да, мы видели в нас только зубрил ботаников, у которых всегда можно списать или выпросить в критический момент шпору. О с в и д а н и я х не стоило и з а и к а т ь с я а ведь среди одногруппниц водились такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но они были холодными, как айсберг, и ненадолго оттаивали лишь в период сессии. В остальное время предпочитали устраивать совместные вечера посиделки с курсантами. Не помню, каким Макаром меня затащили на одну из таких встреч в недорогом снятом в с к л а д ч и н у кафе. Я сидел за одним столиком с двумя поддатыми парнями в военной форме, носившими прическу по последней курсанской т моде. с Зади коротко с окантовкой, зато с переди отращивалась челка не хуже, чем у п р е с н я к о в а младшего. Под головным убором этой красоты не видно, зато когда снималась пилотка или фуражка, на лицо падала настоящая к о п н а волос, сквозь которую с трудом можно разглядеть глаза. Не знаю, какую лазейку в толковании устала нашли модники, но так стриглись почти все старшекурсники. Это у них считалось высшим шиком. Табачный дымок поднимался к верху. Курсанты неторопливо подтягивали пиво из высоких бокалов. Многих отпустили до утра, и я мог только догадываться, где они проведут эту ночь. Звучала т о м н а я музыка, кажется, шаде. Парочки медленно топтались возле хрипящих стереоколонок. Партнерш на всех не хватало, поэтому мы пили пиво с орешками и неторопливо беседовали. Разговор зашел на тему, почему ребята выбрали место учебы именно военное училище. Рассчитывая, ш ь услышать банальные вещи, спокойно спросил белобрысый сержант Эдик, заместитель командира взвода или по простому замок, про семейные традиции, преемственность, долг перед родиной, что-то в этом роде. Не стал т е м н и т ь я. Эдик глубоко затянулся, выпустил к потолку колечко дыма. Ловко ногтем сбил пепел с сигареты и произнес: "Ну да, мой папа полкан, заканчивал это же училище, так что насчет традиций ты прав. И Родину я люблю, Родину, не у р о д и н у неважно. Но ты не поверишь, он склонился ко мне больше всего на свете. Я тащусь от формы и от оружия. Только ради этого я поступил в училище и не жалею ни капли."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 Я уж подумал, о сытной п и щ и тебя разморило. Вернемся к проекту. Огород без лишней надобности городить не будем. Фузеи для роты оставим гвардейского образца. Уверенно произнес подполковник. У меня есть предложение, даже три. Интересно. Густов в ы ж и д а ю щ е замолчал. Надо что-то делать с креплением штыка. С ним что-то не так? с а м и знаете, господин подполковник, очень неудобная конструкция. Менять надо, и чем быстрее, тем лучше. Глядишь, обгонят нас французы или англичане, не гоже русской армии в хвосте плестись. С 1709 года русская армия вместо багинетов, вставлявшихся в д у л о и потому не позволявших вести стрельбу, постепенно вооружалась более практичными втулочными трехгранными штыками. Все части перенастить пока не удалось, но гвардия снабжалась в первую очередь. Минусом явилась непродуманная система крепления. Штыки часто падали во время выстрела, их с легкостью сдергивали в рукопашной схватке. Не ты один озаботился. На лице Берона появилась широкая улыбка. На, почитай, что п р а п о р щ и к первой роты к о з ю р е н к о в пишет.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 Все хорошо. В чем заминка? удивленно спросил я. Надо пройти апробацию, пояснил Берон. И деньги нужны. Давайте изготовим малой партии, предъявим царице, поясним, что и как. Если она одобрит, найдутся и деньги. к о з ю р е н к о в дело пишет. э к и ты прыткий. В России таких к о з ю р е н к о в ы х пруд пруди. Ежели каждого слушать, да по ихнему делать, изнищаем, на всех денег не н а п а с е ш ь с я Так это и хорошо, что в стране много толковых людей, их п о о щ р я т ь нужно. Нужно, нужно, п р о б о р ч а л себе под нос Берон, но я видел, что он мои слова одобряет. Закажем у сестарецких р оружейников с десяток таких штыков. Ежели недорого получится, матушка императрица войдет в положение.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 Мы стали в капральстве вместо него использовать веретенное масло. Оно, почитай, у каждого в хозяйстве имеется, да и стоит недорого. Стволы полируем суконкой. Благодаря таким изменениям фузеи и прослужат дольше, и в бою не подведут. Кругом экономия выходит. Я не стал уточнять, что в действительности на это открытие меня натолкнула знаменитая фраза л е в ш и что нельзя ружье кирпичом чистить. Такое бы в э к з е р ц и ц и ю пешу внести, да в остальные полки разослать. Дельное замечание, кивнул Берон. Только надо бы это по уму сделать. э к з е р ц и ц и я в армию поступила в рукописном виде. Я для интереса сравнил наш экземпляр с тем, что попал в Ингерманландский полк, и обнаружил, что они сильно отличаются.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 Еще чего скажешь? Мушке бы надо на ствол фузейный наклепать. Это еще что за напасть? Чтобы огонь прицельный вести, в белый свет не палить и пуль попусту не расходовать, сказал я и не поленился пояснить на рисунке. Дело в т о навел насупостата до пали.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 Переоснащение армии дальнобойными нарезными ружьями обойдется в копеечку, дорогие слишком. Гладкоствольные фузеи обходятся намного дешевле, массовый выпуск налажен, солдаты к ним приучены. В здравом уме Анна Иоановна и ее министры не пойдут на огромные траты. Получается, надо выжить по максимуму и з того, что есть, а единственной вещью, которую можно подвергнуть изменению без больших денежных затрат.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 А идиотская мода пудрить голову, завивать букли и носить косички, введенная во многом благодаря стараниям самих гвардейцев, раздражала. Берон подумывал о том, чтобы сделать мундир новой роты наподобие кавалергардов Екатерины: т ё м н о з е л е н ы й кафтан, алый камзол с красным супервестом, на котором вышивали золотой и серебряной нитью Андреевскую звезду на груди и двуглавый орел на спине. д р а б а н т ы также носили красные штаны в обтяжку, высокие сапоги с раструбами и т р е у г о л к у с золотым голуном и плюмажем. Мундир этот считался верхом красоты и роскоши. Я предложил пойти от противного. Давайте начнем не следовать моде, а диктовать ее. и з з а о б и л и я в одежде золота и серебра в Европе нас считают д и к а р я м и которые накидываются на все, что блестит. Нам, конечно, плевать на их мнение, но почему бы не щелкнуть п о н о с у тех же французов, голландцев и англичан, пускай они изводят пудрну парики, носят неудобные т р е у г о л к и влезают в узенькие штаны, мерзнут в чулочках. Мы изменим форму, сделаем более приспособленный к солдатскому быту и российской погоде. И что же вы хотите изменить, фон Гофен? Заинтересовался Берон. Для начала?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 И не спят пол ночи, пока эта квашня на голове не высохнет, а утром к в ё л о й и ходят. Значит, императрицу о з а п р е т е на пудру, букли и прочие излишества просить желаете? С вашей помощью, господин подполковник. Меня она слушать не станет, я для нее фигура не выдающаяся, а вот вы донести сумеете, вас она послушает. Скажу вам правду, барон.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 Другие и я в том числе охотно к нему присоединятся, но ну а с франтами всякими постепенно разберемся. Я думаю, не на стрижке е д и н о й вы хотите заострить внимание, барон? Так точно, господин подполковник. Есть у меня несколько разных вариаций форменной одежды, как для либгвардии, так и для частей пехотных армейских. Попытался совместить красивое с удобным. Посудите, что вышло. Для роты дворцовой службы мы решили изготовить форму пышную, но все же практичную. Мушкетерские т р е у г о л к и и гренадерские кепки заменили на кивера, аля 1812 год. Я знал, что Берону понравится. Есть что-то в них такое, привлекающее взгляд. Ввели серо-голубые кители с ю р т у ч н о г о типа с высоким стоячим воротником, погоны в виде эполет для офицеров. п р т у п е й н ы е ремни, красные, не широкие и не узкие, штаны, черные сапоги. Япончу решили оставить, но дополнительно добавили длинную шинель. Я замучился объяснять, что это и для чего нужно. Густов еще немного пофантазировал и получилась довольно сносно выглядящая форма.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 Для летнего дождя и не н а с т ь я пригодится епанча, но как похолодает, солдат облачится в шерстяной суконный мундир того же покроя, подденет из подня, а сверху шинель скатку. Давайте подробнее остановимся на зиме, предложил Берон. Зимой и поздней осенью солдат пускай носит шапку ушанку. Что такое ушанка? Не понял Берон.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 Для упрощения различий между чинами можно ввести погоны, но рукавные знаки. Я снова пустился в пространные объяснения, ибо что такое погоны, армия еще не знала. Существовали прообразы в виде специального шитья на левом плече, но термин пока не вошел в обиход. Род а войск будут отличаться, скажем, кокардами или цветом мундиров. Мы сэкономим на куче вещей, получим удобный и дешевый мундир. Звучит интересно. Думаю, если мы не просто отдадим бумаги, а покажем императрице солдат в мундирах нового покроя, она будет гораздо б л а г о с к л о н н е й к переменам. Пожалуй, я оплачу строительство нескольких мундиров для образца из собственного кошелька. Есть, н а п р и м е т е отличные портные. Они помогут воплотить ваш замысел. Через двенадцать дней представим матушке императрице наш проект. Готовьтесь. Надеюсь, вы будете столь же убедительны. Беронс с предвкушением потер руки. И альбомчик ваш я с собой прихвачу.